Анна Маслова КТ Эрмитажа официальная новелизация. Глава первая заброшенный остров. Яркая вспышка молнии. Разрезала темное небо над бушующим морем и осветило кораблик. Суденышко то и дело накрывали огромные пенистые волны, но оно продолжало изо всех сил бороться со стихией. Неожиданно на палубе показался маленький рыжий котенок. С этого и начинается моя история. Ведь тем милейшим пушистиком был я, великолепный Винсент. Впрочем, тогда меня еще так не называли. Моя мама была капитанской кошкой на корабле, и придумать мне имя не успела. Я родился незадолго до того памятного шторма. Я выбежал наверх, чтобы посмотреть на сверкающие молнии. Волны заливали палубу и вдруг выкинули большую рыбину. Та выглядела такой аппетитной, что я, не обращая внимания на бушующую вокруг стихию, бросился к добыче. Я прыгнул на поручни, где висел спасательный круг, как вдруг... Новая волна накрыла палубу и унесла с собой и рыбину, и... меня. Вот так и случился мой первый осознанный выход в открытое море. Увы, поведать вам, каково это, два дня носиться по волнам на спасательном круге, я не смогу. Видимо, довольно утомительно, потому что я совершенно ничего не помню. Я выбрался на берег на рассвете. Над морем поднималось солнце. а я, дрожа от усталости, рассматривал открывшийся передо мной вид. Я очутился на острове, посреди которого возвышались заброшенный маяк и каменный дом, когда-то величественный и красивый, а теперь безжизненный, с выцветшими от соленого морского ветра стенами и дырявой крышей. Рядом с домом на краю острова ржавая, выброшенная на берег баржа, довершала унылую картину. Совершенно очевидно, что этого заброшенного острова, куда уже давно не ступала нога человека, никогда не касалась лапа мудрейшего существа на Земле. До этого момента. Ну, вы понимаете, кого я имею в виду, да? «Вот это корабль!» — удивленно воскликнул я, подбежав к дому. «Конечно же, я знал, что такое дом. Все это знают. Но видел-то я его впервые, так что просто слова перепутал. Я осторожно вошел в заброшенное здание и с удивлением осмотрелся. И совсем не укачивает. Я родился в море и понятия не имел ни о какой суше, так что не судите меня строго. Войдя в комнату, я прошел мимо стоящего у стены клавесина и увидел картину с изображением красивой дамы в манто. Ее тонкую шею украшало колье, в ушах сверкали серьги, а на руках она держала обворожительную кошку. Я так и застыл с открытым ртом. Красота. Я подумал, что, наверное, это капитанша этого короб... То есть хозяйка этого дома. И будет вежливо найти ее и поздороваться. А заодно сказать привет кошке. Я начал поиски и заглянул под ковер. Здесь нет. Потом посмотрел под шкафом. И здесь нет. Я даже заглянул в туалет. И здесь тоже нет. Может, ее похитили пираты? Не стоит надевать на себя столько украшений. Выходит, я здесь совершенно один?» Подумал я и подошел к открытому окну. Передо мной раскинулся вид на солнечный берег с покосившейся баржей. «Теперь это мой корабль. Я объявляю себя его капитаном!» Выкрикнул я. Но этот прекрасный момент испортило внезапно раздавшееся за моей спиной злобное рычание. Я испуганно обернулся и увидел, что на меня несется большой злобный бульдог. Э, нет, нет, нет! Ты, наверное, ошибся. Тебе нужен кто-то другой. Испуганно закричал. Я чувствуя, как поднимается дыбом шерсть на спине. Но злобный пес и не думал тормозить. Он разогнался и прыгнул. От ужаса я не мог пошевелиться и завороженно смотрел, как на меня летит огромная рычащая масса. Я решил, что конец неминуем, и зажмурился. Но пес промахнулся. И улетел в окно. Его визг затих внизу, там, где стояла баржа. А я с облегчением выдохнул, спрыгнул с подоконника, лег под портретом дамы и умиротворенно прикрыл глаза. Вот так я и оказался в совершенно невероятном месте в компании важной дамы и очень красивой кошки. Шло время. Я подрос. Хозяева так и не объявились, и я остался жить в доме. Каждое утро я приветствовал прекрасных леди на картине. Привет, прекрасная дама. Привет и вам, чудесное создание. В доме нашлось абсолютно все, даже специальная кошачья дверь в уборную, а еще прекрасная механическая щетка, которая сгодилась мне и зубы почистить, и спинку почесать. А вот чтобы достать еду и воду, приходилось немного потрудиться, но это было даже весело. Я разгонялся, ехал на спине по полу. и останавливался ровно напротив дыры в потолке, из которой прямо в рот мне лилась струйка воды с крыши. Потом прыгал на заранее установленную мною доску, с другого края которой в открытое окно летел камень. Он ударял в яблоню. Яблоко падало в водосточную трубу, которую я заблаговременно повернул прямо в комнату с клавесином. Так что мне оставалось только поймать плод. Вот и завтрак. «Кошки не едят яблоки, скажете вы». Но мне-то откуда было это знать? К тому же они правда были вкусными. Я даже научился извлекать нехитрый мотивчик из клавесина, когда пробегал по нему. Жизнь была интересной, но слегка монотонной. На острове ничего не менялось. Не менялась и моя проблема. Каждый день, словно совершая какой-то таинственный ритуал, в комнату врывался злобный пес и с рычанием прыгал на меня в попытке поймать. И каждый раз мне достаточно было слегка пригнуться, чтобы это упрямое и, судя по всему, не очень умное животное, промахнувшись, вылетело в окно.